125. Я ни словом не обмолвилась Лили ни о сюжете своей книги, ни о том, когда она появится в магазинах. Я умолчала о Пьетро и о том, что через два года мы поженимся. Ее жизнь словно придавила меня, и мне потребовалось несколько дней, чтобы моя собственная вновь обрела четкие и ясные очертания, а я вновь стала собой. Мне помогло то, что по почте пришли гранки моей книги — 139 страниц текста, отпечатанного на плотной бумаге. Мои слова, набранные красивым типографским шрифтом, казались мне незнакомыми и более значительными. Я провела долгие счастливые часы, читая их, перечитывая и внося правку. На улице было холодно, и щелястых храм задувал ледяной ветер. Я сидела за кухонным столом рядом с Джанни и Элизой, которые делали уроки. Мать сновала по кухне, удивительно тихая, и старалась нам не мешать. Скоро я снова поехала в Милан. Там я впервые в жизни позволила себе взять такси. В конце дня, посвященного обсуждению последних поправок, лысый редактор предложил «я вызову вам такси», и я не посмела отказаться. Когда из Милана я приехала в Пизу, То на вокзале, оглядевшись, сказала себе: А почему бы не шикануть еще разочек? То же искушение охватило меня по возвращении в Неаполь посреди толкучки на пьяца Грибальди. Вот бы прикатить в родной квартал на такси, развалившись на заднем сиденье, и ждать, когда услужливый водитель распахнет передо мной дверцу и протянет мне руку. Но я сдрейфила и поехала на автобусе. Тем не менее, во мне явно что-то изменилось потому что, когда я поздоровалась с Садой, гулявшей на улице с дочкой, она скользнула по мне рассеянным взглядом и прошла мимо. Через несколько шагов она остановилась, обернулась, вернулась назад и сказала, «А я тебя и не узнала. Ты так изменилась, прямо на себя не похожа». Поначалу мне это понравилось, но вскоре я задумалась. Что с того, что я изменилась? Какая мне в том польза? Я хотела оставаться собой. Продолжать быть связанной с Лилой, с нашим двором, с потерянными куклами, Доном Акиле и всем прочим. Только так я могла понять, что именно со мной происходит. С другой стороны, противостоять переменам было трудно, и за то короткое время я, помимо собственной воли, изменилась гораздо больше, чем за годы учебы в Пизе. Весной вышла книга, и этот факт подействовал на меня намного сильнее, чем получение диплома. Я показала книгу отцу, матери, братьям и сестре. Они молча смотрели на нее, передавая друг другу, но и не подумали открыть. С рубкими улыбками они разглядывали обложку, точь-в-точь, -точь, как полицейские, изучающие фальшивую купюру. «Моя фамилия», — недовольно обронил отец, как будто обнаружил, что я стянула у него кошелек. Прошло несколько дней, и в газетах появились первые рецензии. Я читала их с волнением, огорчаясь по поводу даже самой незначительной критики. Благожелательные отзывы я зачитывала вслух всей семье, и отец светлел лицом. Элиза, как-то хихикнув, сказала, «Лучше подписывайся, как ленуча Элина хуже звучит». В те суматошные дни мать купила фотоальбом и начала вклеивать в него статьи, в которых меня хвалили. Однажды утром она спросила, «Как зовут твоего жениха?» Она и без того это знала, значит, задала свой вопрос неспроста. Пьетру Айрота. Значит, и ты станешь айрота? Да. А если ты напишешь вторую книгу, на обложке напишут Элена Айрота? Нет. Почему? Потому что мне нравится Элена Греко. Мне тоже. Книгу она так и не прочла. Отец Пепе, Джани и Элиза ее тоже не читали. Ее не читал никто из нашего квартала. Однажды утром пришел фотограф и добрых два часа снимал меня в парке, на улице, перед туннелем. Один снимок был напечатан в газете Ильматину. Я думала, что соседи начнут останавливать меня на улице и все-таки прочтут книгу хотя бы из любопытства. Но нет. Ни один человек при встрече со мной не воскликнул ⁇ прекрасная книга ⁇ или наоборот, ужасная книга ⁇ Ни Альфонсо, ни Ада, ни Кармен, ни Джильйола, ни Микеле Салары, который все таки был поумнее своего брата Марчелло. Со мной приветливо здоровались и шли по своим делам. Впервые я увидела своих читателей в книжном магазине «Милана». Встречу, как я вскоре узнала, организовала Аделя Айрота, которая следила, как продвигается книга, и ради такого случая специально примчалась из Генуи. Она заехала за мной в гостиницу, провела со мной весь день и старалась меня успокоить. У меня дрожали руки, я заикалась, во рту стояла горечь. Я была очень сердита на Пьетро, который так и остался в Пизе, отговорившись делами. Зато Мария Роза, которая жила в Милане, пришла поздороваться со мной перед самой встречей, присутствовать на которой она не смогла. В магазин я приехала как в столбнике. В небольшом зале... Собралось довольно много народу. Я шла, глядя себе под ноги, от волнения, готовая упасть в обморок. Аделия обменялась приветствиями с друзьями и знакомыми, села в первом ряду и бросала на меня ободряющие взгляды. Время от времени она оборачивалась и перекидывалась репликами с дамой ее возраста, сидевшей позади нее. До того дня я всего дважды выступала на публике. Оба раза по инициативе Франко и перед его соратниками. Их было человек шесть 7 и они слушали меня со снисходительной улыбкой. Сейчас все было по-другому. Передо мной сидело четыре десятка чужих людей, по виду образованных, смотревших на меня без всякой симпатии и явно пришедших из уважения к мнению Айроты. Мне хотелось встать и убежать, куда глаза глядят. Но действо уже началось. Пожилой литературный критик, известный университетский профессор, представил мою книгу, сказав о ней много хороших слов. Я почти ничего не поняла из его речи, потому что думала о том, что скажу, когда настанет мой черед. Я ерзала на стуле, у меня заболел живот. Мир вокруг расплывался, и я не находила в себе сил вновь собрать его воедино. Тем не менее, я пыталась казаться раскрепощенной. Когда мне дали слово... Я начала болтать обо всем и ни о чем, излишне жестикулируя и непонятно зачем бравируя своим классическим филологическим образованием. Потом наступила тишина. Что думали обо мне все эти люди? Как воспринял мое выступление профессор и литературный критик? Аделя сидела с благостным видом, но как знать, может в душе проклинала себя за то, что связалась со мной. Я посмотрела на нее но тут же поняла, что своим взглядом выпрашиваю у нее одобрение, и мне стало стыдно. Профессор, с которым мы сидели рядом, коснулся моей руки и предложил присутствующим задавать вопросы. Большинство слушателей уставились в пол. Первым поднялся мужчина средних лет в очках с толстыми стеклами, судя по всему, известный всем, кроме меня. Едва раздался его голос, Аделя поморщилась. Он долго рассуждал о кризисе издательского дела, утверждал, что издательства гонятся за прибылью и не обращают внимания на качество литературы, обвинял критиков в сговоре с прессой и, наконец, добрался до моей книги. Он отозвался о ней с насмешкой, а потом, подчеркнуто осуждающим тоном, зачитал вслух некоторые достаточно откровенные пассажи. Я покраснела, но вместо развернутого ответа пробормотала только пару банальностей и уткнулась взглядом в стол профессор критик ободряюще мне улыбнулся ожидая что сейчас я скажу что нибудь еще не дождался и довольно сухо обратился к залу еще вопросы в заднем ряду поднялась рука прошу вас стал высокий молодой человек с длинными лохматыми волосами и густой черной бородой он камня на камне не оставил от выступления предыдущего оратора, а заодно пустил пару критических стрел в адрес симпатичного профессора, сидевшего рядом со мной. «Мы живем в чудовищно провинциальной стране», — возмущался он. «Вечно на все жалуемся, но никто не желает и палец о палец ударить, чтобы изменить ситуацию к лучшему». Затем он начал расхваливать мою повесть, настаивая на ее модернизаторской ценности. Я узнала его скорее по голосу, чем в лицо. Это был Нино сараторы Конец второй книги.